Голова девята. Сума отвращений. Сева скидывает с себя футболку. Подошв его тело с просвичивающими рёбрами, ничего необычного. По крайней мере, так казалось изначально. Его кожа стала оживать, шевелиться так, будто под ней разом ожили тысячи паразитов. Прямо на глазах Сева покрывается волдырями, как после ожога. А вместо бесцветной жидкости за ним виднеется красная кровь. Некоторые пузыри лопаются, и кровь мерзко растекается по его телу, впитываясь в спортивные штаны. Что самое неприятное, волдыри лопаются так, будто созданы для того, чтобы разбрызгивать своё содержимое на несколько метров вокруг. Повреждённая рана сразу же затягивается, а на её месте появляется новый волдырь. Мне приходится отступить на несколько шагов. Трибунам уже не так весело. Множество учеников покидают зал, не в силах выдержать такую картину. Большинство из них побледневшие, трясущиеся девочки. Многие зажимают рот руками, округляют глаза. Никто из них не думал, что в школе для одарённых может происходить такая дичь. Да, школа жестока, но раньше она свою жёсткость скрывала, заливая в уши сладкую ложь. Но теперь что же изменилось? Почему в яме всем показывают несчастные результаты жестоких исследований? Помогите ему! кричит какая-то старшекурсница. Помогите! Что же вы смотрите? К ней тут же подходят стражи, выводят вон под возмущённый гул присутствующих. Но больше желающих выкрикнуть своё мнение не оказывается. Звучит громкоговоритель. Внимание! Сохраняйте спокойствие. Ситуация под полным контролем администрации школы. Все Володгудушко прошёл комплексное исследование перед боем. Несмотря на кажущийся деструктивизм его тела, с ним всё будет в порядке, как и со всеми зрителями и участниками боя. Стражи школы не допустят несчастных случаев. Также мы предпримем дополнительные меры безопасности. Вместе с этими словами под ногами начинает вибрировать пол. "Вы серьёзно?" шепотом спрашиваю я пустоту. Купол поднимается, тот самый, под которым мы были с Патриком, и он намного меньше, чем Красная граница в яме. Меня создано лишать пространства для манёвров. Очередной пузырь на коже сея вылапывается, и я отступаю, уткнувшись спиной в стеклянную перегородку. Кровавые капли шипят на полу, дымятся, оставляя довольно глубокие дыры. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, как будет печально, если эта кислота попадёт на меня. Сжимая кулаки, резко поворачиваю голову, смотрю на закрытую ложу. И стало Они поступают до отвращения, верно. Им нужно показать всему миру, что будет с теми, кто вторгнется на их территории. Как они из обычного пацана, пробудившегося месяц назад, могу сделать настоящего бойца, внушающего ужас на поле боя. Я сомневаюсь, что у всевы так впечатляющие способности взяли в зеливарни. Кто-то ему очень сильно помог. Перевожу с грятопарня Все его тело способно самоисцеляться, а жизненно важные органы прикрыты непробиваемой костяной броней. На поле боя таких ещё экипируют, напелет бронежилеты, пропитанные суммой. Сива оглядывает трибуны, корчит недовольную рожу. Что вы так пялитесь, а? Я сильный, самый сильный. Опускает голову. Пять эти взгляды. Ну почему? Почему? Почему? Киба, все видят, что я сильный. Почему на меня так смотрят? Почему на меня дисмотрят как на тебя, когда ты дрался с Патриком? Это несправедливо. Пожимая плечами. Ты превратился в урода и вызываешь только отвращение и жалость. Заткнись! Надо вывести вои себе. Не жди, что тебя пригласят на вечеринку. Разве что шутом. Будешь скакать в клетке и плеваться кислотой, как чужой. Жоны с омерзением на лица отойдут от тебя подальше, а льты будут смеяться громче всех. Ассемблека из ноусов затыкать тебя палкой со словами: "Ну, булькни ещё разок". Губы Сево трясутся, глаза округляются, грозясь вывалиться из отверстий, предназначенных для них природой. Он шипит брызгой соляной: "Я убью тебя, киба. Убью, убью. Ненавижу!" Бросается на меня Несколько пузырей на его вытянутых в мою сторону руках угрожающе вздуваются. Отлично, быстротой он не одарён. Отклоняюсь в сторону, прыгаю на несколько метров и морщусь от жжения. Маленькая капля попала на тулью в сторону ладони, линейно прожигая белоснежную перчатку. Секунда, вторая, третья, пятая. Зажимаю зубы. По руке истекает кровь. Кап, кап. Значит, мой костюм выдержит секунд 5-10. Больно, Киба, злорадничает Сева. Ну, больно же. Ты про это? Показываю руку, стараясь не морщиться от сильной боли. Чешется немного. Две мои венцов, в человеке примерно 5 л в крови, в мелком севе может литра 4. Ему достаточно потерять литр, чтобы ослабнуть и свалиться без чувств. Но что-то не так. Он не кажется обессиленным, наоборот, пышит злобой. Он что, самовосстанавливающаяся машина? Откуда берёт энергию на исцеление? Как компенсирует потери крови? Если голубые тролли в Варгоне черпали эфир из воздуха, то здесь это невозможно. И есть только одно объяснение этому эсталсгизели. Они намного опаснее, чем я думал. Судя по всему, каким-то образом они обходят ограничения сосуда, работают по принципу эфира. Тяжёлые, дорогостоящие в производстве, но Истели не просто так получили статус одного из великих кланов. Я давно понял, что они умеют пользоваться всеми направленностями сумы, используя приметную суму жидкого. Только вот цена такой силы велика. Организм реагирует соответственно, саморазрушается. Поэтому я со осторожностью отношусь к этому искусству. Даже ласточку пью с опаской, каждый раз чувствую, как организм отторгает чужеродное варево. И просто так приходится справляться со страшной тошнотой. Желудок пытается избавиться от яда. Киба хрипит, трясущийся от злобы сева. Умоляя пощады, плачь, тогда я не убью тебя. Я хочу, чтобы ты унижался. Если ты будешь передо мной унижаться, то на меня посмотрит по-другому, по-другому. Сам подумай. Да. Сева опять несётся на меня неуклюже каракатицей. Легко ворочусь, отбегает от него в сторону. Бегаешь? Ну бегай, бегай. Сево раскавыривает особо крупный волдырь на руке и размахивает его во все стороны. Кровь везде, на полу, на куполе. Вот только она на этот раз не шипит. Так. Похоже, я понимаю. Он умеет активировать свою кровь как любой прибгнетник. Если я наступлю на неё, то она прожжёт мне стопу. Сево спокойно ходит туда-сюда, разбрызгивая свою кровь во все стороны. Вроде и понемногу, но в целом поллитра он уже и себя выдавил, и я не вижу даже бледности на его лице. Хоть убей, не верю, что это ему не аукнется. В лучшем случае станет инвалидом, в худшем сдохнет. Какими бы не были толкские зелья, человеческое тело можно обмануть лишь временно. Отлично. Вся область под куполом залеплена кровавыми кляксами и потёками. Все возобանчат расстановка ловушек. Довольно скалиться. Посмотрим, как теперь побегаешь. Дастый из кармана протёртую пыль из куколки шелкопряда. Сева надвигаются, резко как позволяет его неуклюжее тело, подаются вперёд на меня, разбрызгивая очередную порцию кислоты. Нити объязаны вокруг подмышек, реагируя на мою команду сжаться. Меня подбрасывает вверх, а Сева по инерции врезается в стеклянную стену. Я же теперь нахожусь прямо над его головой, будто в воздухе вишу. В прошлый раз я уже бился с Патриком в подобных условиях. И понял, что недостаток моих нитей заключается в своей структуре. Немного тренировок в умении Патрика, и я научился делать их липкими за счёт уменьшения прочности и прозрачности. Трибуна ахает, она замечает, в чём дело. Паутина, самая настоящая паутина, бликующая в свете прожекторов, оплетает всё внутри купола. Все воздёргивают головы, орёт Спускайся, Киба. Смотрите все. Киба-трус, убегает от меня. Стой, дурмой, грёбаный. Ненавижу. Хочет бе. Все его замирает на месте, хватается за горло, начинает кашлять. Вата в его лёгких расширяются. Ну вот и всё. Или нет. Все выисходит кашлем. И выблю выдкакует и белёсо кровавую субстанцию, в которой я различаю размякшие комки ваты. Какого? Крепит сева. Какая мерзость. Что это за? А, это да что? Я понял. Слышите, люди? Я понял. У меня в бозгов не меньше, чем у кибы. Он мне свой шёлковый пух в лёгкие засунул и изменил их объём. Но меня предупреждали, что так может быть. Меня много о чём предупреждали. Вот тупица. Только что сказала, что он всё понял и сразу же провергает свою умственную способность тем, что его об этом предупредили. Плохо дело. Все воно таскали конкретно против меня, и он не сильно это скрывает. Похоже, Валдари у него не только снаружи, но и внутри. Он располовил воту в собственных лёгких. Севов скидывает руки, кровь с них брызгает вверх и во все стороны, что-то попадает на паутину, и она где-то рвётся, мгновенно ослабевая. Я резко проваливаюсь на метр вниз. Но всё ещё нахожусь на достаточно высокой от врага, но это долго не продлится. Думай, человек-паук, думай, что ещё я могу сделать? Использовать костюм? Возможно, я и успею разорвать севу на части, но тогда он сдохнет, а я лишусь своего козыря. Стихийные эффекты на него тоже не работают. Я научился новому фокусу электризовать шёлк за счёт статики на ней, но пользоваться этим сейчас бессмысленно. Во-первых, это сильно меня истощит. Во-вторых, я покажу, на что ещё способен. И в последних, если на севе не сработал лёд, то почему должно электричество? Очередной выплеск из руки Севы обрывает опорные нити. Вся сеть рвётся, и я падаю. Гнёт подземный. Падаю прямо в распростёртые объятия Севы. На лету группируюсь, приземляюсь подошвой в влыбевшуюся окровавленную харию Севы, отталкиваюсь от него, прыгаю. Приземлиться на ноги не получается. Я перекатываю, собираю все кровавые клексы на пути. Сева воет от злости, схватившись за нос. Я резко вскакиваю с пола, срываю с себя плавившуюся футболку. Ладони горят, покрываясь волдырями. Срываю с себя один башмак, подошву прожгло до дыр. С рыком отбрасываю футболку. Ну вот я и исполил свой прикид. На трибунах перешёптываются. Теперь все видят мой костюм. Блестящая шмётки, сшитые во что-то нецелостное и нелогичное. Сево наступает, в глазах первобытная ненависть. Как ты посмел доступить мне на лицо? Осматриваюсь, всё вокруг заляпано в крови, а теперь я ещё и босой на одну ногу. Ни вверх, ни вниз, ни вправо, ни влево, а Сево вот-вот окажется в моём небольшом безопасном островке, брызнет в лицо кислотой. Думаю, какие у всевышности. Чего он не ожидает? Ставской, опуская голову, смотрю на дымящийся башмак в руке и кидаю его в севу. Усиливая ноги, срываю с места со всей скорости, на которую способен, не обращая внимания на жжение в стопах, несусь прямо за летящим башмаком. Он неуклюжеwise не получается вернуться от него и среагирует на меня. Он надмахивается от воздуха, плюм. Башмак подошвой впечатывается в его харию, летя и расползает вниз. Доли секунды. Сева не успевает активировать свой взрывающийся прыщ. Я со всей своей силой, усиленной скоростью, выбиваю ему слабую челюсть. Какими бы крепкими не были его кости, челюсть держится на связках и хилых мышцах. Они отдают нужный ритм мозгу, заставляя его биться о стенки черепа, и трибуны оживают, а рот перестаёт чувствовать пальцы на правой руке. Ганьель подъемны. Похоже, я там всё до костей себе выжак. Сева плывёт. Его глаза бегают по орбитам и Он подать на спину мешком с кизарумовым дерьмом прямо в свою кровь. Как и ожидалось, он восстанавливается слишком быстро. Я уже вижу в его глазах удивление. Бам! Со всей дури впечатываю его в пол. Бам! Второй башмаг на ноге долго не выдержит, поэтому я стараюсь вырубить себе быстрее. Бам, бам, бам, бам. Я трамбую его лицо, стараясь попадать по челюсти. Всего пытается что-то сделать, но теряется в собственном сознании, не понимая, что происходит. Его затылок с глухим звуком отбивается о каменный пол. И если он сейчас разорвёт свои прыщи, то мне конец, безоговорочный и окончательный. Бам-бам-бам. Вой мишилы, ты чего такой живучий? Бам-бам-бам. Требоны затихают. Кто-то визжит, кто-то от крови орёт в ужасе на рефери. Киба, убьёшь Хвожийт. Глупцы. Ни хрена я его не убью, а вот если я остановлюсь, то сам сдохну. Бам-бам-бам. Мои глаза рыскают вместе с волдырями Севы. Плюм. Вадим Тернов, руководитель службы безопасности клуба Превосходство не одарён. Вадим сидит в первых рядах, растолкав наглых беляков. Ну охерли они такие борзые. Но сейчас стало не так тесно. Многие разбежались, зрелище в яме не из приятных. Этот всеволод просто херфурдалак из фильмов ужасов. А это кровь, ну и воняща. Тиранофу ненавидит запах крови. Плюм. Киба скакивает на ноге. Киба накрылось головой, будто из ведра полоснули. пересучится со слезами на глазах, сева встаёт. "Нет, нет, нет", пищит Анетка и сжимает Вадиму руку чуть ниже локтя, как вцепилась, так и не отпускала с начала боя. Всё это время она молчала, и только влажные глаза выдавали в ней нервяк. "Вообще девка смелая, одна из немногих, кто осталась смотреть на это тошнотворное шоу. Да ещё в первых рядах сидит", тёрнув, я немного зауважал. Анетка срывается с места в яму. Но Тернов перехватывает её за руку. "Стой, дура! Ему конец!" "Нет, не говори чушь, Селач! Это мой Киба, ты понял?" Тернов тянет её за руку, прижимает к груди, держит. "Э-э, такое бывает." Анетка не выдерживает, её губы трясутся, и она рыдает на весь зал. Больно вцепляется в Тернова, откнувшись ему лицом в угрудь. Тернов морщится, ему не нравятся все эти сопли. Он видел много крови, но и был готов, что рано или поздно кибы доиграется. Трибуны молчат, они опять ждут чуда. Ксельетки былижитно спине полностью в крови. Он ощепит и дымится. Мерзкий запах распространяется во все стороны, заставляя блевать даже некоторых силачей, повидавших немало гвна за свою жизнь. Эй! Кто-то осмелился нарушить тишину. Эхо-то эй, проносится по стеям. Смотрите, смотрите. Чернов с трудом заставляет свой мозг верить глазам. Нетка, ты только глянь на это. Девчонка перестаёт лить слёзы на дорогую жилетку Чернова, смотрит в яму. Кровавый силуэт шевелится. Все его ладоты трясутся от эмоций. Не может, блять, этого быть. Нет, нет. Всю леётки бышевелится. На дребонах кто-то матерится, кто-то издаёт вздыхающие звуки. Спина коровы в акибе выгибается прямо на полу. Он будто взлетает, поднимается на ноги. Нет, не поднимается. Что это за хрень? Из его спины что-то торчит, растёт? Паучии лапы. Терновдит лёгкие подзатылником к убиляку. Дурак, что ли? И сразу затыкается. А ведь правда. Сразу четыре конечности выходят из спины Кибы и приподнимают его неподвижное тело. Стоп, стоп, это не конечности, это какие-то тряпки или верёвки? Шёлк? Чёрт, непонятно. Что, мать вашу, происходит? Силуэт Кибы трясётся, содрогается и плюм! Кровь с его тела разлетается во все стороны. Многие на трибунах визжат от страха, но окупол сдерживает кислоту. Тот же беляк запинаясь говорит. Он, он что, стряхнул кровь, как собака? Не просто стряхнул. Теперь 3/4 купола измозжено в красный с внутренней стороны. Ли через некоторые места, куда кровь не попала, можно разглядеть, что происходит внутри. Трибоны молчат. Они просто не знают, как реагировать. То, что творилось с закуполом, тяжело описать. там словно ожил веном кровь какие-то хлыстущие паульца паутина всё перемешалось в кровавую кашу безумие красный цвет белый звук чего-то ударяющегося о стекло пум пум бум, бум, бум. раздаётся визг севы спасите спасите даё Мальба резко прерывается от всего этого дерьма передёргивает даже тёрном Время до конца поединка 1 минута 17 секунд, 1 минута 16 секунд.